Глава 136. В конце книги Кристина обращается к женщинам. «Мои почтеннейшие дамы, возблагодарим же Господа! Возведен и украшен наш град, в котором вам, любящим славу, добродетели, хвалу, оказаны большие почести, и вы можете найти жилище, как женщины прошлых времен, так и ныне живущие» а также женщины будущего, потому что он основан и сотворен для всех уважаемых женщин. Мои дорогие дамы, человеческое сердце по своей природе радуется, когда одерживает победу в каком-либо предприятии или находит врагов своих, приведенными в замешательство. Теперь у вас, мои дорогие дамы, есть причина радоваться честно и согласно Божьим заповедям, лицезрея этот совершенный град, который должен стать не только прибежищем для всех вас, исполненных добродетели, но и крепостью, защитой от ваших врагов и их нападения. Ведь, как вы можете видеть, материал, из которого он построен, это исключительно добродетели, сияющие так, что вы можете увидеть в них свое отражение, в верхних этажах зданий, созданных в этой последней части книги. Вы также можете их увидеть и в других частях. Мои дорогие дамы, не поступайте со своим новым богатством так, как это делают разные гордецы, которые преисполняются чванством, когда возрастает их благосостояние и множится богатство. Следуйте лучше примеру вашей царицы, небесной девы, которая, получив весть о такой великой чести, как быть матерью сына Божьего, преисполнилась еще большего смирения, и назвала себя рабой Господа. Итак, дорогие подруги, раз чем более великими добродетелями обладает человек, тем более скромным и человеколюбивым он становится, да будет данный град вам причиной стать скромными, добронравными и добродетельными. Вы же, замужние дамы, не печальтесь от того, что вы должны подчиняться вашим мужьям, поскольку не всегда полезно человеку быть свободным. Об этом же говорил Ездре, ангел Господень. «Те, — сказал он, — кто пользовались своей свободной волей, впали в грех и восстали против Господа нашего и растоптали праведников, и нашли свою погибель. Те же дамы, чьи супруги отличались благонравием, добротой и скромностью, питали к ним великую любовь и благодарили Господа за такой немалый дар, ведь большего блага им не могло было быть дано». Они усердно заботились о мужьях, любили их, лелеяли со всей щедростью своего сердца, как должно, охраняя их спокойствие и моля Бога, чтобы Он защитил их и продлил им жизнь. Те же, кто имеют супруга ни доброго и ни злого, должны благодарить Бога за то, что тот не зол, и стараться умерить его дурной нрав и хранить мир. А те, кто имеют супруга злого, гневливого и сварливого, должны терпеть его и прилагать все силы к тому, чтобы победить его дурной характер и привести к разумной и благой жизни. Если же он упорствует в своих дурных наклонностях, его жена, по крайней мере, может снискать себе почет добродетелью терпения, получить от всех людей благословение и поддержку. Так будьте же скромными и терпеливыми, мои дамы. «И милость Божия будет возрастать в вас, и хвала будет вам неспослана, и Царствие Небесное открыто, ведь говорит святой Григорий, что терпение есть ворота в рай и путь Христов. Да не будете вы соблазняться и упорствовать в суждениях легкомысленных, не основанных на разуме, в ревности и других дурных помыслах, ни в высокомерных словах, ни в возмутительных поступках, ибо все это...» вызывает помутнение разума и повергает человека в безумие, что для женщин в высшей степени неуместно и непристойно. Вы же, девы, будьте чисты, мудры и скромны в целомудрии своем. Будьте бдительны, потому что злодеи уже расставили свои сети на вас. Потупите взор ваш изгоните лишние слова из уст ваших. Да будет целомудрие в деяниях ваших. Вооружитесь силой добродетели против коварства соблазнителей и избегайте их общества. Дамы-вдовы, пусть честными и достойными будут ваши слова, одеяния и манеры, благочестивыми поступки и беседы, умеренными повеления. Вам надлежит быть терпеливыми, сильными и стойкими в волнениях и великих делах, смиренными в душе, во внешности и в словах и милосердными в ваших деяниях. Говоря кратко, Все дамы в высоком, среднем и низком положении, прежде всего будьте на страже и защищайте от врага вашу честь и ваше целомудрие. Посмотрите, дорогие дамы, как со всех сторон обвиняют вас мужчины во стольких пороках. Докажите лживость их обвинений своими добродетелями, своими добрыми делами, так, чтобы вы могли сказать вместе с псалмопевцем и обратить на них беззаконие их. Отриньте же лицемерных обольстителей, которые разными приманками и хитростями пытаются отнять у вас то самое благородное, что вы должны хранить, вашу честь и красоту вашей славы. О, дамы, бегите, бегите неразумной любви, которую они превозносят перед вами. Бегите ее ради Бога, ведь никакое благо через нее не достигнет вас, и, напротив, будьте уверены, что даже если внешность ее может ввести вас в заблуждение, то в конце она обязательно причинит вам ущерб. И не верьте обратному, поскольку иначе быть не может. Вспомните, дорогие дамы, как эти мужчины вас именуют слабыми, легкомысленными и переменчивыми, что не мешает им применять самые изощренные хитрости, и придумывать тысячи способов ввести вас в соблазн и завладеть вами, как ловят они в свои сети зверей. Бегите, подруги, избегайте таких встреч, потому что их радость таит в себе мучительный яд, который обрекает на смерть. Да будет вам угодно, мои самые любимые, взращивать добродетели и спасаться от пороков, приумножать и увеличивать число насельниц нашего града и наслаждаться добром. Что же до меня, вашей прислужницы, вверяю себя вам и вашим молитвам. Пусть Господь милостью своей даст мне в этом мире жить и продолжать служить Ему, а после кончины простит мне мои великие грехи и пошлет мне вечную радость, которую по милости своей и вам дарует. Аминь. Здесь заканчивается третья и последняя часть книги о Граде Женском. Издательство «Индивидуум» представляет Кристина Пизанская Книга о Граде Женском Читала Анастасия Великородная